Орлик пишет, что Мозепа решил отослать письмо Станиславу Петру и также написать Гловкину. Эти два письма якобы были написаны, но Гетман оставил их у себя, сказав, что отправит их через свою мать к Войноровскому, который уже лично вручит их царю. Но Мозепа будто бы обманул Орлика и писем пересылать не стал. Впоследствии после Полтавы Он объяснил это тем, что Мария Магдалена отдала их святой старице в своём монастыре, и той было откровение, что если письма переслать, то гетман погибнет. Возможно, гетман действительно советовался по этому вопросу с матерью. Известно, какие доверительные отношения были у него с Марией Магдаленой, а шаг, на который он решался, был чрезвычайно важен и опасен. Интересно, что в своей беседе с Орликом Мазепа объяснял свои переговоры с Лещинским исключительно военной угрозой. Те реформы гетманчина, о которых шла речь выше, в их разговоре не фигурировали. Но ещё более важен тот факт, что свои намерения Мазепа держал в строжайшей тайне от всех, включая ту старшину, которая была недовольна политикой Петра и могла быть союзницей в его планах. Впрочем, все факты говорят о том, что Мазепа действительно рассматривал союз с Лещинским исключительно как крайнее средство на случай вторжения шведов, а возможно и в случае назревания бунта среди старшины в условиях реформирования Гетманщины. В том же духе был составлен и ответ Лещинскому. Мазепа указывал королю Станиславу, что войска шведские находятся далеко от Украины, в отличие от русских, расположенных в Польше что сама речь посполитая раздвоена и находится в несогласии. Среди военных трудностей гетман видел следующие. Во-первых, русские гарнизоны в Киеве и других основных городах Украины, под которыми казаки, как перепилица под ястребом, не могут головы поднять. Мазепа напоминал Станиславу как при гетмане Брюховецком во время восстания против Москвы, русские гарнизоны окрестные города и сёла огнём и мечом руиновали. Во-вторых, не меньшую проблему представляли собой и 5.000 регулярного, хорошо обученного и вооружённого российского войска, которые постоянно находились при гетмане и бодрым оком смотрели на все его действия. Наконец, главную проблему, и в данном случае он не лукавил, Мазепа видел в том, что на Украине люди начальные и подначальные, и духовные, и мирские, как разные колеса, не в единомысленном суть согласий. Одни благоволят Москве, другие склоняются к турецкой протекции, третьи хотят побратимства с татарами, исключительно из врожденной к полякам антипатии. Самусь и другие жители Правобережья опасаются вместе со стороны поляков и вряд ли захотят подчиниться речи Посполитой. Поэтому Мазепа предлагал сперва добиться единства мнений на Украине и объединения речи Посполитой, а потом уже думать о союзе. Понятно, что такие благие пожелания могли быть только декларацией, рассчитанной на выигрыш времени.